Стефан нырнул под сень, протянувшихся вдоль всей стены здания лоджии, умоляя призрак Казанова прийти сейчас ему на помощь. Шагнув в полумрак, он даже позволил себе выдохнуть с облегчением. Дворец ему хорошо знаком. Лабиринт коридоров, в который так легко затеряться, идеальное место для тайной встречи. По крайней мере, так хотелось в вот это верить. Стефан обошел во дворец через западную арку, смешавшись с небольшой группой туристов. Впереди был внутренний двор дворца, знаменитый двумя старинными колодцами и восхитительной мраморной лестницей, лестницей гигантов. стефана обошел двор вдоль стены, стараясь держаться в тени. Толкнув маленькую дверцу, он оказался в той части дворца, где когда-то находились кабинеты чиновников. В конце коридора была ком-то допросов, где в прошлом многим беднягам пришлось вытерпеть самые жестокие и мучительные пытки. Не останавливаясь, Стефано прошел в соседнее помещение с голыми каменными стенами камеру пыток. Где-то позади хлопнула дверь, и он вздрогнул от испуга, крепче стиснув драгоценную ношу. Полученные ему указания были четкими. Дойдя до узкой черной лестницы, Стефано спустился в дворцовые подземелье, так называемый колодец. Именно здесь содержались самые важные заключенные тюрьмы. Именно здесь была назначена встреча. Стефано мысленно представил себе печать с греческой буквы. Что это могло означать? Он вошел в сырой, затхлый подвал, разделенный на тесные каменные камеры, потолок в который был слишком низким, что не позволяло заключенным выпрямлять во весь рост. Здесь они мерзли зимой и умирали от жажды долгим инсанским летом, часто забытые всеми, кроме Крейса. Стефано включил маленький фонарик. Этот нижний уровень колодца казалось совершенно пустым. Стефано углублялся все дальше, со страхом вслушиваясь в гулко эхо своих собственных шагов отражающийся от каменных стен, и ему мерещилось, будто его кто-то преследует. Грудь ему сдавил ужас. Он замедлил шаг. Неужели он опоздал? стефана поймал себя на том, что стоит, сдаив дыхание. Ему нестерпимо захотелось вернуться на солнечный свет, которого он еще несколько минут назад так старательно избегал. Он застыл на месте, охваченной дрожью. И тут словно... Почувствовав о колебании, в последней камере вспыхнул свет. — Кто там? — испуганным шепотом промолвил Стефано. — Кто там? Стук каблука по каменным плитам, полоздьем, тихий голос, говорящий по-итальянски с легким акцентом. — Это я прислала вам записку, сеньор Галло. В коридор шагнула стройная фигура, сжимающая в руке маленький фонарик. Его яркий свет не позволил Стефана разобрать черты лица неизвестной, даже когда-то опустила луч. Женщина была одета с ног до головы в черную, обтягивающую кожу. Лицо ее скрывал платок, обмотанный вокруг головы в духе бедуинов. Открытыми оставались только глаза, горящие в свете фонарика. Незнакомка двигалась с неторопливым изяществом чтобы могло стефана успокоить бешено кладящееся сердце. Женщина появилась из теней, подобно черной Мадонне. — Вы принесли реликвию? — спросила она. — Принес. — запинаясь, вымолвил Стефана с опаской, делая шаг вперед. Он протянул обелиск, освобождая его от мешковины. — Я больше не хочу иметь с ним никакого дела. Вы сказали, что можете доставить его в безопасное место. — Могу. Женщина с знаком показала Стефана поставить обелиск на пол. Присев на корточке, тот опустил мраморную реликвию из Древнего Египта на каменный пол, счастливый тем, что наконец избавился от нее. Обелиск, высеченный из черного мрамора, представлял собой заостренную пирамиду, высотой сорок сантиметров, возвышавшуюся на квадратном основании стороной десять сантиметров. Женщина опустилась на корточки рядом, покачиваясь на мысках черных сапог. Она провела лучом фонарика по матовой поверхности. Мрамор сильно потрескался от времени. В одном месте грань пирамиды пересекала длинная трещина.